Сударь, вы куда? Генерал Кромвель ждет меня. Я еду к нему. Прошу вас, зоркость речь пленников, сержант. Будет исполнено, сударь. подведите ко мне мою лошадь. Вот она, сударь. Она еще под седлом. Благодарю. А, а, -а, -а! черт! Спешилась! Ко мне! Солдаты! Туда, там... Лошадь спесилась! Берегись! Беги, беги! Она затопчет нас! Осторожнее! Амаза хлопчет! черт! Она же убьет меня! О, Господи Иисусе! Пленники убегают! Держите их! Держите пленников! Стой! стой. стой. Судьи, судьи. Сержант! Где пленники? Господин Мардаун, да не... Проклятия! Убежали! Значит вот они четверо! Проклятия! Водим лошадям отдых. Артаньян, вы наш спаситель. Это было гениально придумано. Портос, вашу руку. Вот она, Равис. Друзья мои, дорогие друзья. Теперь надо выработать план. Что дальше? Дальше? Нанимаем корабль во Францию. Простите, господа. Мы приехали сюда защищать короля Карла.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 Такой глуши нас не может поджидать засада. Едем, едем к домику! Вперед, Рыж! Вперед!